Глава седьмая. История повторяется. Клуб Коттон 1984. Пегги Сью вышла замуж 1986. Если бы Марио Пьюзо захотел быстро подзаработать, написав халтурку для чтения в аэропорту на основе сценария Фрэнсиса Форда Копполы, то он создал бы Клуб Коттон. хотя, наверное, даже он отказался бы от этой идеи, настолько все в сценарии выглядело надуманным. Как охотно отмечали многие критики, из происходящего за кулисами на съемках 12-го фильма «Копполы» мог бы получиться куда более интересный фильм, чем дикий коктейль из похождений гангстеров и танцоров, который был представлен публике. Это полностью выдуманная история, попытка в более безвкусной форме создать мифологию, которая могла бы соперничать с мифологиями Крёстного отца и Апокалипсиса сегодня. В 1984 году, сразу после выхода фильма на экраны, престижный журнал New York посвятил сенсационный материал объёмом 22 страницы тому, как снимался фильм, а не тому, что зритель видит на экране. На первый взгляд, подготовка к съёмкам шла уже по знакомой конве: постоянно меняющийся сценарий, безрассудные траты, требовательные звёзды и амбициозный режиссёр. Но всё вылилось в совершенно мишанину в духе фильмов Скорсезе: наркотики, бандиты, проститутки, торговцы оружием, убийства. При этом факты маскировались под клише. Клуб Катон существовал в действительности, и многие персонажи имели реальных прототипов в американской истории 1920-х годов. В то время Коппола продолжал переживать приливы и отливы своей финансовой катастрофы. Последствия съёмок фильма от всего сердца, включая предполагаемую продажу Zoey Trope и потенциальную потерю Sentinel Building и поместья в Напе. символического сердца и души королевства Коппылы. Завязли в бесконечной череде исполнений судебных решений и их отсрочек. Всё это тянулось так долго, что Библия киноотрасли, журнал Variety, переименовал впечатляющее падение Коппылы из сенсационного в скучное. Конечно, в идеале всегда существовала возможность обратиться к другим проектам. Пополнялись страницы сценария Мегаполиса, Коппола очень хотел возглавить съёмки нью-йоркской криминальной комедии Папа из Гринвич-Виллидж с Аль Пачино и реализовать в ней аскетичный стиль Джорджа Оруэлла. Но эти проекты были затяжными, а Копполе требовалась работа, чтобы выплачивать проценты по займам. Символично, что его карта American Express была аннулирована. И вот однажды у Копполы зазвонил телефон. Оказалось, что на другом конце линии находился призрак. Роберт Эванс оказался в затруднительном положении. Он хотел, чтобы кто-то срочно переписал для него сценарий фильма Клуб коттон. У меня больной ребёнок, тянул он елейным и одновременно обиженным тоном. Мне нужен доктор. Эванс решил, что Клуб коттон это его билет назад к большим успехам. Его триумф в компании Paramount уже скрылся за горизонтом. Теперь компанией управляли юные вундеркинды, которые ставили фильмы, используя кривые прогнозов и данные опросов зрительской аудитории. По традиции, у него всё ещё оставались свои проекты на студии, но последние два фильма "Чёрное воскресение" и "Игроки" оказались откровенно провальными. Прогнозы Эвенсона не сбывались. Его телефон замолчал, а блеск потускнел. Если он не может быть Бобом Эвансом, заметил его близкий друг и энергичный художник-постановщик Ричард Сильберт. Значит, он умер. Именно поэтому Эванс задумал поставить что-то грандиозное, снять фильм, который стал бы гвоздём сезона. Основываясь на живописных рассказах Джеймса Ахаскинса о ночном клубе в Гарлеме в 1920-х годах, Эванс представлял клуб Cotton как произведение, в котором смешались два жанра: фильм о гангстерах и мюзикл. Между прочим, в реальности это был клуб, с которого начались карьеры Кэба Кэллоя, Элли Фицджеральд, Лены Хорн и Дюка Эллингтона. Клуб имел и политическую изюминку. Все танцовщицы Актёры и комидианты, а также длинноногие старлетки были темнокожими, а клиентура клуба состояла только из белых, которые по большей части были нарушителями закона. Это была эпоха, когда голландец Шульц и счастливчик Лучано поделили между собой районы Манхэттена. Эванс пообещал, что его фильм будет крёстным отцом с музыкой Развив беспрецедентную активность, он планировал сделать эту эпопею об эпохе джаза своим режиссёрским дебютом. Но студии не спешили. К мюзиклам относились с осторожностью, а к чернокожим актёрам с особой осторожностью. К тому же, Эванс ещё даже не написал сценарий. Да что там сценарий? Он даже толком не представлял себе сюжета. Разочарованный таким отношением компаний, Эванс предпринял опасную попытку изыскать финансовую поддержку, используя нетрадиционные каналы. В начале 1981 года его знакомит с арабским торговцем оружием по имени Аднан Хашогги. Впоследствии он станет главной звездой скандала Iran-Contra. Пытаясь делать первые шаги в кинобизнесе, Хашогги предложил Эвансу стартовый капитал в размере 2 миллионов долларов. Но Эванс настаивал на авансе в размере 20 миллионов долларов. Пытаясь раскрутить своего нового партнёра, он летит в Нью-Йорк на самолёте Хашогги. На борту, по словам Эванса, невероятно красивая девушка подала ему шампанское и сразу после этого переоделась в соблазнительное нижнее бельё. Пойдём в кроватку, промурлыкала она. Но на этот раз он не стал принимать подобное предложение. Позже Эвенс узнает, что у Хашоги есть записи их разговора. Тем не менее, он соглашается взять у него начальный капитал и наслаждается вечеринкой, устроенной в его честь в казино Dunes в Лас-Вегасе, где 30 скрипок исполняют специально для него музыкальную тему из Крёстного отца. Желая воскресить ту старую магию, он обращается к Марио Пьюзо, который берёт с него 1 миллион долларов за создание сценария. Сценарий не понравился никому, включая Хашоги, который захотел в качестве залога получить дорогой дом Эвенса на Woodland Drive. Всё кончено. Я выхожу из игры, сообщил он своему покровителю и вышел, проигнорировав прежнее обещание 12 кусков или в переводе с криминального жаргона 12 миллионов долларов. Затем Эвенс создаёт целый отряд техасских миллионеров, которые хотят выдать ему деньги. Но происходит беспрецедентное падение всего нефтяного рынка. И тут на сцене появляется Сильвестр Столлон. Он соглашается сняться в главной роли за 2 млн долларов. Однако на волне громкого успеха Рокки 3 и возрождения деятельности Голливуда как франчайзинговой машины он удваивает запрашиваемую цену. Ему отвечают нет, и Столлона покидает сцену. В конце 1982 года Эвансу, кажется, начинает сопутствовать удача. Его знакомят с братьями Эдом и Фредом Доумани, вечно ухмыляющимися сыновьями ливанского эмигранта, торговца цветами, который преуспел, открывая отели в песках штата Невада. Они продолжили бизнес отца в сфере казино, сотрудничая со страховым магнатом из Денвера, которого звали Виктор Саяк. Теперь они хотели дать импульс к бизнесу. Вот только им не нравился сценарий Пьюзо. Эванс попытался его сам переписать. Им тоже не понравилось, но они увидели потенциал. Это должен быть крёстный отец с песнями. В итоге Эван обратился к своему старому, заклятому, почти макиавеллиевскому по масштабам врагу Копполе, хорошо понимая, что тот тоже находится в затруднительном положении. По данным журнала New York, даже после выхода лент Изгой и Бойцовая рыбка, у Копполы всё ещё оставалось долгов на 20 миллионов долларов. В телефонном разговоре Эванс не мог не похвастаться. У него была студия Астория в Квинсе, недалеко от того места, где вырос Коппала. У него также был Грегори Хайнс, быстроногая бродвейская звезда, человек, который отбивал степ с двух лет. Эвенс вспомнил было о Ричарде Пройере, но тот потребовал 4 миллиона долларов, иначе он вообще не сдвинется с места. Хайнс же сам вскочил на дубовый стол и на его глазах импровизировал танец. А ещё у Эвенса был, ну или почти был, Ричард Гир. Красивый актёр, звезда фильма "Офицер и джентльмен", согласился было на эту роль, но потом сценарий ему разонравился, и он попытался увильнуть. Эвенс применил все свое липкое очарование, окучивая гостя в своем доме на Вудленд-драйв. И Гир, в конце концов, заключил жесткий и весьма странный контракт. Он получал полтора миллиона долларов, 10% от общей суммы, право на одобрение сценария, гарантию, что его персонаж будет симпатичным, а не каким-нибудь бродягой. И, наконец, он сам сыграет в фильме на Корнете. Корнет? Медный духовой инструмент, представляющий собой усовершенствованный почтовый рожок. По конструкции и манере звукоизвлечения напоминает трубу, хотя тембр его мягче. Последнее условие оказалось особенно трудновыполнимым, поскольку в реальном клубе Коттон никогда не играли белые музыканты. Это было отличительной особенностью заведения. Одновременно с гером он заключил дистрибьюторскую сделку на 10 миллионов долларов с компанией Orion. А ещё за 8 миллионов долларов продал права на распространение фильма за рубежом. Чего у него не было на фоне этой бурной активности, так это приличного сценария. Слушая, как Эванс описывает свою проблему, Коппола неожиданно испытал прилив мстительного удовольствия. Но, кроме того, он обнаружил, что сочувствует продюсеру. Прокладывая курс за пределами территориальных вод студии, он потерял почти все. И Копполе внезапно стала нравиться идея стать спасителем Эванса. «Я сказал ему, что прочитаю сценарий и окажу ему любую помощь, которую смогу. Неделя бесплатна». Сценарий был действительно ужасен. Но по жилам Копполы уже начали течь соки его воображения, и потому он пригласил Эванса, Гира, Хайнса и хореографа Дайсона Ловела в Напа-Вэлле навстречу членов клуба Коттон. Здесь он мгновенно взял на себя руководящую роль, исполняя, так сказать, словесную чечетку. По его мнению, фильм должен рассказывать о взлете и падении знаменитого клуба с точки зрения двух второстепенных персонажей. Это должен быть спектакль о Розенкрансе и Гильденстерне. в гарлемском стиле провозгласил он. Энтузиазм Коппола бил через край, так что Эванс в конце концов предложил ему самому написать версию этой истории. Коппола был знаком с гангстерами, знал Нью-Йорк, разбирался в мюзиклах, однако был полный ноль в джазе. Но поскольку Эванс приложил к своей просьбе 250.000 долларов, он взялся за её выполнение. Так Где мы сейчас находимся? А, это март 1983 года. Коппола отправляется в Нью-Йорк, чтобы исследовать Гарлемский ренессанс, взволнованный возможностью постановки фильма, через который проходит граница разделения людей по расовым признакам. Он представил себе, как фильм мечется между невротичными, интригующими гангстерами, которые хвастаются за столиками своими «достижениями», и чернокожими музыкантами, скользящими по освещённой сцене и уходящими с неё в объятьму. Это был аналог версии, составленной из двух временных периодов, которую он применил в Крёстном отце 2. Новый сценарий воскресил традицию, когда старые противники перекраивали боевые порядки друг друга. Эванс возни на видел этот вариант Он оказался настолько загружен историческими деталями, что мог считаться почти документальным. Ему были нужны пушки, девушки, джазовые руки, характерные движения для исполнителей джаза. Самые известные руки направлены к аудитории с открытыми ладонями и разведенными пальцами. Используется и в хореографии. Что-нибудь глянцевое. А роль Гира вообще сводилась к роли стороннего наблюдателя. И где тут были Розенкранц и Гильденстерн? Эванс потребовал переписать сценарий, а коппала в ответ еще 250 тысяч долларов. Возник в этой истории и еще один неожиданный поворот. Бессмысленные траты стали очень раздражать Доумани. В Нью-Йорке полным ходом шла подготовка к съемкам, и Силберт уже применил к роскошным клубным интерьерам и загроможденным гримерным Тонкие приёмы из опыта съёмок "Ребёнка Розмари" и Китайского квартала. Этот высокий профессионал из Новой Англии, настоящий интеллектуал, говоря об интегрировании декораций в единое целое с костюмами и работой оператора, подчёркивал: "Всё должно работать согласованно в направлении достижения целостного реализма". Да, конечно, но этот реализм обходился примерно в 140.000 долларов в неделю. До Умани и решили прекратить финансирование. Эванс снова отправился на рыбалку, надеясь привлечь новых инвесторов в количестве достаточном для того, чтобы продолжить подготовку к производству фильма и достроить свой сказочный клуб. Где-то на внешних границах своей рыболовной сети он нашел Илейн Джейкопс. Его прошлое общение с торговцами кокаином в Майами не осуждал только тот, кто сам был наркоманом. Она познакомила его с бывшим продюсером в Аведили, Роем Радином. И тут мы попадаем в лабиринт, в котором присутствуют какие-то холдинговые компании из Пуэрто-Рико, обещание выделить на подкупы и взятки 35 млн долларов, выгодные скидки для Джейкобса и Радина. Достаточно сказать, что дела быстро пошли не так, как планировалось, и Радин отказался платить Джейкобс причитавшиеся ей проценты. Согласно данным полиции, в конце апреля 1983 года Джейкобс и Радин договорились встретиться, чтобы обсудить ситуацию. В 21.30 Радин сел в свой лимузин. Согласно его инструкции, за ним должен был следовать телохранитель, вооруженный пистолетом. Но последнее, что осталось в памяти телохранителя от образа босса, это красные задние огни его лимузина, заворачивающего за угол. Месяц спустя разложившийся труп Разина был найден в каньоне к северу от Лос-Анджелеса. Он был убит выстрелом в голову, как и Солоццу. На некоторое время Эванс стал подозреваемым в деле об убийстве, но после четырёхчасового допроса в полиции это подозрение было снято. А по сей, что в следующий раз жертвой может стать он сам. Эванс поубавил свой энтузиазм относительно постановки фильма "Клуб коттон". К этому моменту Гир начал настаивать на том, чтобы съёмки фильма поручили Копполе. И когда они в очередной раз встретились в Напе для обсуждения изменённого сценария, по некоторым оценкам, существовало около 30 различных версий этой ленты. Эван обратился к своему давнему противнику с вопросом: "А не хотите ли вы сами поставить этот фильм?" Коппола решил, что это предложение, от которого легко можно отказаться, и несколько раз он действительно от него отказывался. И всё же, либо Эванс утомил его своими предложениями, либо что-то тронуло его в этой гламурной истории, но в конце концов он согласился. Конечно, при этом выдвинул свои требования. 2,5 миллиона долларов, 20% от валовой выручки и абсолютная власть. Наверное, если бы Коппала искал корни своего интереса к клубу Коттон или хотя бы задумался об этом, то вспомнил бы те дни, которые проводил за кулисами с девушками из танцевального ансамбля Rockets, а может быть, признал правоту Боба Фосса, победившего его в номинации лучший режиссёр со своим фильмом Кабаре. Когда тот смешал драму с мюзиклом и перенёс действие в ночной клуб, теперь такое шоу собирался создать сам Коппола. Расхаживая по номеру отеля Sheridan Nesland и попивая кофе, Коппола снова и снова пытался найти свой подход к этой истории. Он объединил свои усилия с лауреатом Пулитцеровской премии, писателем Уильямом Кеннеди. Чёртополох Кеннеди был поражен тем, что сценарий требует особой краткости изложения. Если сегодня ты написал несколько слов, шутил он, то завтра от них останется половина. Сценаристы вместе просматривали классические гангстерские фильмы и читали книги об эпохе джаза, когда в воздухе витала музыка Дюка Эллингтона. Вместе они сконструировали историю о трубаче Дикси Дуайере, Ричард Гир, лихом и честном парне, который влюбляется в веру, Дайан Лейн. Последнюю обычно видели разгуливающий под ручку с боссом-мафией голландцем Шульцем, Джеймс Ремар. С другой стороны имеется Грегори Хайнс в роли быстро прогрессирующего вундеркинда-степа Сэндмена Уильямса, который влюбляется в загадочную хористку Лайлу Роуз Оливер, Лонет МакКи. У обоих главных героев есть братья. Замыкает круг действующих лиц драмы крутой ирландский гангстер Оуни Медден, Боб Хоскинс, который руководит клубом Каттон из своего шикарного офиса. Затем Коппола уволил большую часть команды Эвенсона. Это потребовало огромных выплат, но мудро оставил Сильберта. История повторялась. Как и некоторое время назад на съёмках Радуги Финиана он отказался от хореографа Ловелла, назвав его номер Балет на льду приветствует Дюка Эллингтона. Вместо него в группу был десантирован Майкл Смуин, член съёмочной группы бойцовой рыбки. В его задачу входило придумать и поставить 48 отдельных танцевальных номеров и вмонтировать их в сюжет в режиме стаккато. Куполо также уволил группу секретарь, после того как те сорвали своё недовольство на Софии и её друзьях, пытавшихся помочь на съёмках. Я просто не выношу формального отношения к работе, возмутился он. Не трогайте мою семью. Проект стартовал 28 августа 1983 года и сразу неудачно. За первую неделю Гир ни разу не появился на площадке. Они снимали в Бруклине, в зале Prospect Hall. Именно здесь более 700 актёров, статистов и членов съёмочной группы подолгу ждали исполнителя главной роли. Как оказалось, Гир всё ещё мучился из-за постоянных переделок сценария и был возмущён намерением Копполы импровизировать с репликами и диалогами. Актёр хотел, чтобы до начала съёмок всё было изложено на бумаге. Ходили слухи, а замене его на мета делано, но в конце концов Гир и режиссёр притёрлись друг к другу. Съёмка вышла на знакомую каденцию. Коппола гонялся за совершенством, накапливал снятые кадры и делал всё более сложные декорации. Никто не мог понять, что творится у него в голове. Сильберт вспоминал о перепадах настроения Копполы. В один прекрасный день он бился в отчаянии из-за нехватки денег или неспособности создавать высокое искусство. А на следующий рассуждал о покупке старого кинотеатра, который часто посещал в детстве, или о сооружении офиса на самой верхушке небоскрёба Chrysler Building. Его постоянно разрывало надвое. Каждая клетка его организма требовала художественной целостности. чтобы вернуть ему жизненную силу того периода, когда он снимал «Крестного отца». Но вместе с тем он понимал, что сейчас ему нужно создать коммерческий хит. «Я не хочу снимать гангстерскую картину и не хочу снимать мюзикл», — сетовал он. «Я хочу сделать то, чего раньше никто не видел». «Фрэнсис просто мечется во все стороны, надеясь, что фильм сам возникнет из воздуха», — говорил о нем Силберт. Он отчаянно хочет быть курасавой Филлини, Бергманом. Среди всего прочего, Копполе приходилось бороться с соображениями экономии, которые ризонно выдвигали до уманий. Сильберт подсчитал, что целых 10 созданных для него декораций так никогда и не использовались. Однако интерьер клуба был достоин восхищения. Дизайнерское стремление режиссёра к аутентичности Нашло свое отражение в каждой палочке для помешивания коктейля, каждой странице меню, каждой пепельнице. И все это делалось чрезвычайно медленно. Дайан Лейн часами примеряла винтажные костюмы, которые когда-то носила Джин Харлоу, старательно выводила линии бровей с урьмой и завивала ресницы, создавая образ, который колебался в диапазоне от романтичной невинности до роковой женщины. А потом в гримёрку заходил помощник режиссёра и говорил: "Мисс Лейн, можете идти. Сегодня мы с вами работать не собираемся". София постоянно упрашивала мать взять её с собой после школы в костюмерный цех, где она разглядывала расшитые бисером платья танцовщиц и шёлковое бельё. В будущем блистающий художник по костюмам Милена Канонеро создаст для Софии замечательное платье, в котором она сыграет в финальном фильме трилогии "Крёстный отец". На съёмочной площадке семейные узы не приносили никакой пользы. Так Николас Кейдж, сыгравший роль Винсента Двойера, воинственного младшего брата Дикки по кличке Бешеный пёс, безрассудной амбиции приводит его к яркой смерти. В отчаянии разгромил свой трейлер. Причина: он планировал пробыть на съёмках 3 недели, а провёл там полгода. И иногда в борьбу вступал и сам Эванс, который, как в старые добрые времена, пытался вести хитроумные политические игры. "Почему, спрашивал он, Коппола выбрал именно Фреда Гвинна на роль Франчи де Манджа, мажор дома Меддена? Высокий, нескладный человек с вытянутым лицом" Гвин мог похвастаться блестящей карьерой, но большинство зрителей он был известен как весёлый монстр Герман из ситкома Семейка монстров. Выбор такого актёра очень удивил Эванса, но Коппола твёрдо стоял на своём, и босс ничего не смог поделать. Коппола знал лучше. Он видел этого нежного гиганта на сцене в спектакле Кошка на раскалённой крыше, и не стандартные Гуинн с Хоскинсом сыграли лучшую сцену в фильме. Вдали от шума и суеты два старых друга воссоединяются после кратковременного похищения Френчи. Во время великолепного розыгрыша, устроенного Гуинном, разгневанный француз с раздражением разбивает об стол карманные часы своего босса только для того, чтобы подарить ему новые — из платины. Нелепая эмоциональная открытость Хоскинса в то время, когда его дурачат, очень тонко показывает, насколько прочна их дружба. Да, Коппола умел изображать гангстеров людьми. Самым абсурдным моментом в процессе создания фильма был Джоуи Кусумано. Формально он считался другом Энтони Спилотра, возглавлявшего, согласно информации ФБР, всю мафию в Лас-Вегасе. Представьте себе подтяжки и шёлковое бельё, как у Туза Родштейна в исполнении Роберта Де Ниро в фильме Мартины Скорсезе Казино. Кусумано был однажды осуждён за рэкет. И теперь прилежные сотрудники ФБР, которые были настроены рассказать о нём гораздо больше, десятилетиями записывали и прослушивали его разговоры, отслеживали все его перемещения. Как вы понимаете, этот персонаж никак не был связан с сюжетом фильма. Кусумано оказался последним тяжеловесом, которого наняли братья Доумани, чтобы попытаться запугать Копполу, заставить его вести съёмки как можно экономнее и окончить их точно в назначенный день, 23 декабря 1983 года. Кусумано спокойно наблюдал за съёмками, иногда задавал странные вопросы членам съёмочной группы. Представьте себе неуклюжего, но на вид доброжелательного Луку Брази из фильма Крёстный отец в исполнении Лени Монтаны. На съёмках того же Крёстного отца постепенно всё происходящее стало ему нравиться, а более всего он был очарован самим Копполой. Они стали близки как братья. Кусумано высказывал своё мнение об отработанном материале, смотрел трансляции со съёмочной площадки в трейлере Рыбка серебрянка. Поедал за обедом режиссёрские спагетти и одновременно отправлял послание в Лас-Вегас, уверяя своих боссов, что всё идёт как нельзя лучше. Прибывший однажды утром на съёмочную площадку нежданный гость, по-видимому, соглядатай от мафии, обнаружил, что рядом с режиссёрским креслом Копполы стоит кресло с надписью "Джои". Вместе с тем Расходы продолжали расти, и потому Кусумано был вызван в Лас-Вегас, где ему напомнили о его обязанностях. Наверное, это причинило ему боль, но ничего личного, только бизнес. Вернувшись к Кополе, он сказал: "Видите рыбку серебрянку? Если мы пролетим мимо 23-го числа, то она будет плавать в океане вместе со всеми остальными рыбками". Интересно, Что по иронии судьбы, именно Эванс со всеми его стремлениями, усилиями, расстроенными нервами и мечтами о возвращении блудного сына, стал в этой истории, образно выражаясь, козлом отпущения. Не имея возможности укротить режиссёра и понимая, что источник в видения к доумане уже иссяк, Эванс в формате не для себя прошу, обратился к компании Orion с просьбой выделить 15 млн долларов на завершение фильма. И, о чудо, словно нанося последнее оскорбление, Коппола с поспешностью, достойной Корманна, бросился к финишу. Больше никаких изменений сценария, никаких импровизаций, никакой показухи. За три дня он снял более сорока сцен. Основные съемки были полностью завершены в шесть часов утра накануне Рождества. Но клубу Коттон было еще далеко до того, чтобы стать обычным фильмом. Окончание съёмок запустило череду судебных процессов. Эванс подал в суд на братьев Доумани. Среди множества жалоб числилось принижение его профессиональной репутации. Виктор Саях подал в суд на Роберта Эванса, продюсерскую компанию Доумани, компанию Orion и продюсерскую компанию, снимавшую клуб Коттон, утверждая, что перерасход бюджета явился следствием нарушения контракта. Ресторатор Джон Роквелл подал в суд на того, кто познакомил Эванса с братьями Доумани. Актриса Сьюзен Мэтчснер, обнаружившая, что ее вырезали из всех сцен, кроме одной, потребовала возмещения ущерба за свои душевные страдания. Эванс якобы обещал ей главную роль. Сильвио Таббит, продюсер фильма в категории «Б», нанятый Доумани в качестве первого смотрящего, а затем уволенный за неэффективность, подал в суд из-за пренебрежительного к себе отношения. В качестве компенсации он надеялся получить 6 млн долларов и упоминание в титрах как шоу-продюсера фильма. Рассматривавший эти дела судья окружного суда США Ирвинг Хил, поражённый комичностью претензий кинематографистов, сравнил их противоречивые заявления с фильмом Акиры Куросавы "Расёман". в котором одно и то же событие показывается с точки зрения разных персонажей. У Копполы это, конечно, вызвало улыбку. А может быть, он не только улыбался, но и сдерживал самодовольный смех, понимая, что он, всего лишь нанятый режиссёр, никак не может находиться на линии огня, хотя ему и придётся являться на эти разбирательства в качестве свидетеля. Главная роль в этом шоу осталась за Эвансом. который разразился рыданиями на трибуне для свидетелей. Продюсер выпросил отсрочку по платежам, поцеловался и помирился с Доумани, но Увы получил право голоса только в маркетинге и распространении картины. Окончательный вариант снятой ленты был для него недоступен. Правда, это не помешало ему оплатить предварительный просмотр фильма в Сан-Диего, где лента получила положительные отклики. Сама Ванс была в фильме иновым мнением. По его словам, здесь была та же беда, что и с первой версией «Крестного отца». Лучшее из отснятого оказалось на полу монтажной. В возникшей вокруг съемок к у тюрьме из картины исчезла большая часть исторической текстуры, острых расовых комментариев и непредсказуемых поворотов в отношениях. Эванс хотел напомнить всем, что именно он спас от исчезновения фильм «Крестный отец». Коппола получил от него письмо на 31-й странице, которое изобиловало подробными предложениями и словами примирения. Но режиссер все их проигнорировал. А ведь Эванс, возможно, был прав. Где-то внутри клуба «Коттон» скрывался достойный фильм. Благодаря тесному сотрудничеству с британским оператором Стивеном Голдблаттом «Голод» Коппола предложил зрителю великолепное воссоздание эпохи. В более длинной режиссерской версии фильма, получившей высокую оценку на Нью-Йоркском кинофестивале в 2019 году, музыкальные номера превратились в джазовое щегольство, перед которым снял бы шляпу даже Боб Фосс. Братья Грегори и Моррис Хайнс, сценарный вариант легендарного дуэта братьев Николас, творят чудеса синхронности в танцевальных па. Потрясающе смотрятся в фильме второстепенные персонажи. И это не только Гуин и Хоскинс, напоминающие флегматичных Эббота и Костелло, не только яркая Лейн, создающая образ девушки, стремящейся выжить, не только Моррис Хайнс в роли незаметного брата Уильямса. Даже карикатурный хулиган Кейджа служит долгожданным напоминанием о традициях жанра. Присутствуют и намёки на пародийное изображение гангстеров. Опираясь на обширные исследования, Коппола показывает, что на этой стадии развития организованной преступности в ней господствовали мелкие немецкие, ирландские и еврейские банды, позже уступившие власть мафиози. И где-то на заднем плане вполне можно представить себе молодого Вито Корлеоне, который потихоньку набирает влияние в криминальной среде. Интересно, что несмотря на все доработки сценария и выполнение требований звёзд, авторы клуба Cotton так и не нашли достойного применения инертному исполнителю главной роли. Вполне возможно, Герд действительно сам исполнял соло на трубе, но он играл дикси так бесстрастно, что фильм попытался вообще от него избавиться. Не случайно в какой-то момент его отправили в Голливуд, чтобы там он наконец стал кинозвездой. Обозреватель журнала «Нью-Йоркер» Полин Кейл, которая в свое время очень хвалила фильмы о крестном отце, здесь пренебрежительно отозвалась о работе режиссера из-за отсутствия стиля. Коппола, кажется, просмотрел первые кадры всех картин 20-30-х годов, добавил к ним сельтерской воды, перемешал все соломинкой для коктейля и назвал это фильмом. Но были и другие отзывы. Так, обозреватель газеты «Вашингтон Поуст» Увидел в фильме тему, настроение, симметрию структуры и джазовый стиль. По некоторым оценкам, окончательный бюджет фильма составил 47 млн долларов. С такими цифрами нечего было и думать о том, чтобы когда-нибудь окупить затраты. Для Эванса это стало личным фиаско. Слушания по делу об убийстве и финансовые провалы сделали его в мире кино неприкасаемым. И даже студия Paramount разорвала с Г гоем все свои связи. Для Копполы это был одновременно радостный и горький период. Как же так получилось, что его последний фильм превратился в ещё одно изнурительное переживание гордыни и надежды. Почему он не подумал лучше, прежде чем вернуться к состоянию в постели Сэвенса? Более того, его Zoey Trope Studios в конце концов была куплена кредитором Джеком Сингером по смешной цене в 12,3 миллиона долларов. Покупатель переименовал её в Singer Studios и выставил на аукционе принадлежавшие Zoey Trope костюмы и реквизит и высококлассное техническое оборудование. Всё это причинило Копполе большую боль. Единственное, в чём он нашёл некоторое утешение, так это в окончательном соглашении, по которому за ним оставались его дом, офис, серебрянка и право на название Zoe Rope Studios. Непонятно за счёт чего, но его мечта продолжала жить. Фильм Pegis U вышла замуж, Коппало снял из-за приступа гнева. Но истерика случилась не у эмоционального режиссёра, А у легковоспламеняющейся актрисы Дебры Уингер, ради восходящей звезды которой и затевали съёмки этой романтической комедии, таким образом, для Копполы это был ещё один проблемный фильм, ещё один источник несчастий. В качестве режиссёра ленты был готов выступить Джонатан Дэмм, но Уингер, обладая влиянием, полученным благодаря успеху фильма "Офицер и джентльмен" с Ричардом Гиром, потребовала заменить Дэммя. Пинни Маршал таким образом в команде произошла замена. Вместо выбывшего из игры Дэмми творческие разногласия. На поле появилась Маршал. Правда, всё, что она успела сделать, это связаться со сценаристами Джерри Лайктлингом и Арлин Сарнер, и ей указали на дверь. Это вызвало новую вспышку гнева Вингер. И она совершенно ясно дала понять, что уйдёт из проекта, если для него наконец не будет найден подходящий режиссёр. На вопрос, кого она имеет в виду под словом подходящий, Вингер ответила: Фрэнсиса Форда Копполу. Так получилось, что гнев Вингер оказался направлен на Ра Стар, продюсерскую компанию, поддерживавшую производство фильма Пеггис Ю вышла замуж. Эта компания принадлежала Раю Старку. тому самому, с которым Коппола двадцатью годами ранее заключил свой первый контракт на написание сценария для Seven Arts. Зная о финансовых трудностях Копполы, а кто о них не знал, Старк поверил в Ингер на слово. Так, маловероятное прежде дело организации романтического путешествия во времени выпало на долю режиссера фильма «Апокалипсис сегодня». Все это время Коппола не сидел сложа руки. Ещё не высохла плёнка с клубом Cotton, как он завершил сценарий по рассказу Вашингтона Ирвинга Rip Van Winkle для телесериала Театр волшебных историй, который показывали на канале HBO. В главной роли в экранизации сыграли Гари Динстентон и сестра Коппы Талия Шайер. Снятый за 5 дней сериал представлял собой рискованный эксперимент в области искусства, в котором смешались возможности современной видеооптики и традиционные театральные приёмы. Для съёмок сцены в горах над долиной реки Гудзон группа актёров укрылась под одеялом, дрожа от холода. Кроме того, Коббл и Джордж Лукас выступили продюсерами фильма Пола Шредера "Мессима. Жизнь в четырёх главах". Прекрасно снятой некоммерческой ленты Баюпика, японского писателя Юкио Мисимы. А ещё в тот момент Коппола пытался экранизировать роман Ноги, который написал Уильям Кеннеди. Его сам автор по сценарию фильма Клуб коттон. Это был рассказ о жизни бутлегера Джека Даймонда, который пережил множество покушений на свою жизнь. Говорили, что его прозвище Legs ноги. Было связано с умением быстро убегать от врагов. К фильму "Пэгисью" вышла замуж, Копполу привлёк чистый прагматизм. С учётом того, что ему всё время приходилось выплачивать проценты по займам, уже готовый к реализации проект стоимостью 18 миллионов долларов пришёлся как нельзя к штате. Коппола понятия не имел о том, что его старый друг Стивен Спилберг в это же время собрался снять фильм-конкурент. комедию о путешествиях во времени под названием Назад в будущее. И уж тем более он не думал о том, как Спилберг может помочь или помешать его фильму. Для Копполы безудержный наплыв студийного популизма 1980-х годов представлял собой неизведанные воды. Поэтому он просто сделал глубокий вдох и прыгнул вниз. По иронии судьбы, вряд ли по злому умыслу Дэброу Вингер, ставшая катализатором больших изменений в команде фильма, была вынуждена выйти из этого проекта, поскольку в результате велосипедной аварии попала в больницу с травмой спины. Несмотря на голливудскую обёртку, картина PG-13 Вышла замуж оказалась самым успешным произведением Копполы со времён Крёстного отца 2, со сборами в размере 41 миллиона долларов фильм стал хитом. И добротным хитом, достигнув гораздо большего, чем от него ожидали. Кроме того, его выход стал констатацией факта, что Коппола является таким же прекрасным голливудским мастером, как и другие режиссёры. Но отличало его от остальных то, что как только ему в руки попадал заурядный сценарий, похожий на обычное телешоу, он сразу начинал размышлять над крупными темами: ностальгия и свобода воли, узы брака и семьи. Таска по неизведанному. В данном случае он подумал о метадинамике пьесы Торнтона Уайлдера Наш городок об очаровании и беспокойствах маленького городка. Свежий и беззаботный, а иногда и головокружительный, этот фильм всё равно остаётся произведением Копполы. Доказательство. Рассмотрим, например, проведение кастинга. Кэтлин Тёрнер удачно заменила Вуингер в роли Пегги. Замученный бытом домохозяйки, которая теряет сознание на встрече бывших одноклассников, только для того, чтобы очнуться в 1960 году на выпускном вечере в школе. Получается такая перевёрнутая история Рипа Ван Винкле. Несмотря на то, что все её взрослые воспоминания остались при ней, события юности она переживает по мере того, как они разворачиваются. Великолепная идея Копполы состоит в том, что взрослая актриса Тернер играет 17-летнюю девушку. Согласно поэтической условности, придуманной Копполой, разницу между ними замечают только зрители фильма. Совершит ли Пегги снова те же ошибки, которые она совершала в юности? В частности, влюбится ли в Чарли Бодделла Николас Кейдж, который, как она уже знает, окажется неверным мужем и никудышным продавцом бытовой техники? Кэтлин Тёрнер родилась в Спрингфилде, штат Миссури, а выросла в Лондоне, где и началась её артистическая карьера. Природа одарила её чувством юмора, потрясающими ногами и медоточивым голосом. Такая комбинация позволяла ей играть самые разные роли: от сексуально заряженных див и изумительной рок-женщины в жаре тела Лауренса Кесдена до очаровательно неуклюжих женщин. Она с удовольствием несётся вниз по заросшим джунглям и склонам в захватывающем приключенческом боевике «Роман с камнем». Череда подобных хитов принесла ей, говоря современным голливудским языком, солидную кассу. Велосипедная авария «Уингер» теперь казалась едва ли не подарком судьбы. Коппола договорился с Тернер, пригласив ее на прогулку по бульварам Лос-Анджелеса и напевая ей песни «Бадди Холли» в качестве серенад. «Фрэнсис чертовски хорошо поет». С радостью сообщила она после их встречи. Но у каждой медали есть две стороны. Тёрнер вынуждена была погрузиться в работу над фильмом Жемчужина Нила, невнятным сиквелом романа С камнем, и Коппола использовал возникшую годовую паузу, чтобы возобновить работу над биографическим фильмом о пионере автомобильной промышленности Престоне Такере. А также расширить ассортимент своих марочных вин, среди которых выделялась Neubauum Kopp Palarubicum, цвета красной сливы, ставшая его бестселлером. А ещё Коппа успел побаловаться научной фантастикой, воссоединившись с Лукасом ради постановки фильма Капитан ИО. Далёкий от первоначальных идеалов Зои Троп. Лукас был приглашен Диснеем применить свое волшебство к аттракциону в его тематическом парке. Ответом стал 15-минутный космический эпос «Капитан Ио», в котором тогдашняя суперзвезда Майкл Джексон с командой инопланетян и роботов побеждает высочайшую повелительницу, Анжелику Хьюстон, используя силу песен и лазерных лучей. «Планета высочайший» визы, которые слегка напоминают картины швейцарского художника Ханса Руди Гигера, превращается в леденцовый Эдем. Сценарий фильма это не более чем повествовательная основа для использования гигантского экрана, 4D эффектов, по большей части это были обычные 3D эффекты и квинтафонного звука. Эти канальная система звучания близкая к современному объёмному звуку в кинозале. Воспоминания о нью-йоркских магазинах игрушек пробудили в Копполе фаната технологий, который вернулся к киногаджетам и новым приёмам показа действия на экране. Он даже убедил Витторио Стараро снять таких странных существ, как фузбол, летающую обезьяну с крыльями бабочки и мехом диких рассветок. Итальянский маэстро, наверное, уже начал задаваться вопросом, не слишком ли далеко они поднялись вверх по реке. Сняв эту яркую безделушку, Коббл понял ненадолго пополнил ряды таких мастеров блокбастеров, как Лукас и Спилберг, и получил ироничное удовлетворение от того, что капитан ИО оказался самым дорогим из всех когда-либо созданных фильмов, поскольку минута съёмок стоила 20 миллионов долларов. Журнал Time объявил это произведение триумфом искусственного Так что, Кобпола был в прекрасном настроении, когда 19 августа 1985 года начал съёмки фильма "Peggy Sue вышла замуж". Это происходило на безупречно чистых улицах городов Санта-Роза и Петолума в Северной Калифорнии. Тех самых улицах, на которых скрывались убийцы в фильме Хичкока "Тень сомнения". Эти места находились достаточно близко от дома Копполы, и он каждый вечер мог возвращаться к себе в Напо-Вэлли. Интересно, помогал ли домашний уют в создании атмосферы удовлетворенности? Или сама метакомедия была неуловимой панацеей от ужасов апокалипсиса сегодня? В мотивах Копполы по отношению к выходу фильма была изрядная доля цинизма. Он попросил, чтобы в титрах ленты не говорилось, что это фильм Фрэнсиса Копполы. Правда, в интервью он высказался менее определённо. Это не самый блестящий фильм Фрэнсиса Копполы. Попытавшись отстраниться от своего детища, он покровил душой. Критики встретили этот милый, непринуждённый винтаж Копполы бурными аплодисментами. Да, всё это уже было смутно знакомо по ещё одному и тоже сентиментально-ностальгическому путешествию во времени, но в этой ленте легко улавливался характер художника. Мы смотрим этот фильм через лёгкую завесу сатиры, поскольку Пегги, эпохи Рейгана, размышляет о более широком политическом спектре 1950-х годов, в том числе и об обяиняющей популярности президента Эйзенхауэра. Дон Мюррей Она также удивляется либеральным воззрениям своей матери, Барбары Харрис, которая, кажется, пришла из фильма Ты теперь большой мальчик. А, я и забыла, что когда-то ты тоже была такой молодой, с сожалением говорит Пегги своей симпатичной маме. Действие фильма происходит в 1960 году, когда Джон Кеннеди в своей предвыборной речи выдвинул концепцию новых рубежей. В этой ленте Коппола начинает по-новому использовать собственный потенциал сценариста. Мы улавливаем его собственный нон-конформизм в будущем писателе-битнике, которого сыграл Кевин Джеймс О'Коннор, романтической альтернативе тупому и ограниченному Чарли. Но даже Чарли открывает в себе забытые глубины, рассказывая о волшебстве музыки Шостаковича, любимого композитора Коппола, покупателю магазина грамм-пластинок. Саундтрек ленты «Пэгги Сью вышла замуж» напоминает ту же мелодию, что и в фильме «Американские граффити», только в более мягком исполнении. Музыка крайне важна для восприятия картины. Ее автор, обреченный Бадди Холли, был духовным наставником целого поколения. Здесь пока еще нет теней Вьетнама, но в настроении Шу Боппа есть подобные грани. Пэгги вынуждена заново узнавать свою жизнь. За исполнение роли Пегги Кэтлин Тёрнер была заслуженно номинирована на Оскар. Она следовала гениальной линии поведения. По виду Пегги должна представлять собой подростка в толстом свитере, но по духу разочарованного взрослого. В половине случаев её одноклассники думают, что она сошла с ума. Их играют Джон Аллен, Кэтрин Хикс, Джим Керри и Бэри Миллер. В роли учёного сухаря он прекрасно справляется с перенастройкой себя на несовершеннолетнего. Для фильма Копполы это было редчайшее явление. Первая настоящая женская роль после Ширли Найт в Людях дождя. Как оказалось, Тёрнер лучше всех прочих актрис сумела поладить с режиссёром. Он очень заботливый человек, говорила она, тронутая тем вниманием, которое он уделял её игре. При этом Тёрнер никогда не была покладистой простушкой. Когда Коппола спросил: "Не станет ли она возражать, если он будет руководить съёмкой из своего серебристого трейлера?" Тёрнер многозначительно ответила: "Да нет, я тогда пойду сниматься в своём". И Коппола остался на съёмочной площадке. Воссозданное прошлое, фирменное блюдо Копполы в фильме как бы размыто, похоже на сон. Тогда Пеги ещё могла подумать, что это сон. Если добавить немного кипин на белого и чуть больше залить пейзажи солнцем, то кадры фильма будут напоминать обострённую реальность, которую мы видели в фильме От всего сердца. Её, так сказать, романтический регистр. Есть здесь и намёки на картину Волшебник страны Оз, в которой главная героиня Дороти попадает в страну конформизма. Но ностальгия может оказаться ловушкой. поэтому прошлое Пегги покрыто съемочной патиной. У Коппола сложились хорошие отношения с оператором Джорданом Кроненветтом. Он снимал устаревшее будущее в фильме «Бегущий по лезвию». Единственное указание, которое дал ему Коппола – насыщать цвета, сохраняя их светлыми. И Кроненветт был весьма удивлен, когда понял, что режиссер не будет вмешиваться в его работу. Наверное, правда заключалась в том, что в целом кинооператоры получали удовольствие от общения с Копполой, а единственным исключением из этого правила был Гордон Уилис. В этом фильме мы снова видим Софию, которая повторяет свою шаблонную роль младшей сестры балаболки из бойцовой рыбки, восстанавливая связь, позволяющую Пегги выскользнуть из трудной ситуации. Это небольшая, но очень милая роль. Возможно, лучшая работа Софии как актрисы. Конечно, это зависит от того, как вы оцениваете её исполнение в Крёстном отце 3. Единственное, что кажется по-настоящему необычным и бросается в глаза каждому, кто смотрит фильм это игра племянника Копполы Николаса Кейджа. В данном случае актёр взял верх над режиссёром. Идея взять на роль Чарли 22-летнего Кейджа сработала в направлении противоположном идее пригласить Тёрнер на роль Пеги. В роли взрослого героя он демонстрировал незрелость, а в прошлом юношескую порывистость. Кейдж всё ещё опасался обвинений в семейственности и очень не хотел бесконечного повторения рутинных приёмов в своей роли в фильме Клуб «Катон». Средством борьбы с этими недостатками Кейдж выбрал абсурд. "Знаешь", сказал он дяде, "я всё это сыграю в том случае, если ты позволишь мне уйти далеко от персонажа". К образу своего героя он добавил гнусавый мультяшный голос и неправильный прикус, который ему помогли сделать с помощью грима. Коппола не возражал, и Кейдж, похоже, снимался будто в своём собственном фильме. Это такой Джерри Льюис, подсевший на наркоту. Со смехом характеризовал своего героя Кейдж. Джерри Льюис — американский актер, комик, режиссер и писатель. Известность ему принесли прежде всего юмористические номера, с которыми он выступал на радио и телевидении. Руководство студии попыталось уволить Кейджа, но Коппола был тверд. «Эту роль сыграет молодой Ники», — настаивал он. Критики были ошеломлены. Что это у него за фальцет? спрашивал автор статьи в Washington Post. Он что, перепил солодового молока? Правда, со временем его ужимки в фильме стали казаться более очаровательными и рассматривались критиками как мелкие провокации в стиле Копполы, своего рода царапины на полированной мебели. Фильм Копполы был готов через 8 недель. Студия в специальном объявлении поздравила режиссёра с тем, что он окончил съёмки картины в точно установленное время и уложился в отведённый бюджет. Осталось непонятным, крылось ли в этом объявлении непреднамеренная ирония. Когда летом 1985 года ошеломляющий остросюжетный фильм Роберта Земекиса "Назад в будущее" стал едва ли необязательным для просмотра, продюсерскую компанию Rustar И дистрибьютора Three Star охватила паника. Неужели они опоздали? Кто будет смотреть такое старьё? Коппола хорошо запомнил, как Охотник на оленей обошёл его Апокалипсис сегодня и первым вышел на экран, хотя оказалось, что тогда никто не собирался снимать фильмы о Вьетнаме. Коппола не хотел смотреть назад в будущее, не хотел, чтобы его втягивали в противостояние с авторами этой ленты. Он сделал простое предложение. А давайте нажмём на кнопку пауза. Давайте отсрочим премьеру на полгода. Кроме всего прочего, такой шаг позволил бы ему переснять бесцветный финал фильма, ставшей жертвой утомительного процесса кинопроизводства. Когда с неизбежностью началось сопоставление двух фильмов то выяснилось, что Коппола гораздо меньше интересовался механикой путешествия во времени или нарушениями в пространственно-временном континууме. Он предложил свой собственный, почти что ритуальный метод, с помощью которого наконец удалось отправить Пегги назад в будущее. Но этот эпизод представляет собой самое слабое место в фильме. Вместе с тем, в переработанном финале появилась более личная нота Воссоединение мужа и жены. Несмотря на все недостатки героев, они выбирают сохранение семьи.